Тут инициатива важна. А что недостает 150 рублей, это только частность. Важно то, что Бурдовский не принимает вашего подаяния, ваше сиятельство, что он бросает его вам в лицо. А в этом смысле все равно, что 100, что 250. Бурдовский не принял 10 тысяч. Вы видели? Не принес бы и 100 рублей, если бы был бесчестен. Эти 150 рублей пошли в расход Чебарову на его поездку к князю.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 так если позволите, я бы вам на прощанье два слова сказал. — Да ты с ума сошел, что ли? — Вздор! Лечиться надо! Какой теперь разговор? — Ступай, ступай, ложись! — испуганно крикнула Лизавета Прокофьевна. — Лягу? Так ведь и не встану до самой смерти. — улыбнулся Ипполит. — Я и вчера уже хотел было так лечь, чтоб уж и не вставать. До смерти. Да решил отложить до послезавтра, пока еще ноги носит чтобы вот с ними сегодня сюда прийти. Только устал уж очень. — Да садись, садись! Чего стоишь? Вот тебе стул! — с елизавета Прокофьевна и сама подставила ему стул. — Благодарю вас, — тихо продолжал Ипполит. — А вы садитесь напротив. Вот и поговорим. — Мы непременно поговорим, Лизавета Прокофьевна. Теперь уж я на этом стою. Улыбнулся он ей опять. — Подумайте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 что я вас даже немножко любил. Господи, а я было право, чуть его не ударила. Вас удержала Аглая Ивановна, ведь я не ошибаюсь? Это ведь ваша дочь, Аглая Ивановна. Она так хороша, что я давеча с первого взгляда угадал ее, хоть и никогда не видал. Дайте мне хоть на красавицу-то в последний раз в жизни посмотреть. Какую-то неловкою кривою улыбкой улыбнулся и Ипполит.